Через минуту рука начальства, которая напоминала купцу зубастую щучью пасть, накрепко сжатая, величественно уплыла из-за спины, на мгновение задержалась у алочно сверкнувших глаз и немедленно опустилась на нагрудный карман. Когда чиновник повернулся к купцу, лицо его являло разительную перемену. Добродушно посмеиваясь, похлопал купца по плечу и ласково нараспех проговорил, — Уладим, все уладим. Еще бы не уладить, ведь я тебе, голубчик, в торопях сотенную сунул. и ты, какой шелковый сделался.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 Они гнались за ними вплоть до Мунгаловского. После этого случая Алешка натрез отказался ездить с отцом. Но купец решил, что если волков боятся, то и в лес не ходить. — Будем с Никифором ездить, — сказал он. — С ним нас не схватят, мы не испугливых. Они запаслись шестизарядными с сметвессонами и продолжали разъезжать по-прежнему. В Кашеву запрягали лучшую тройку, на которой легко делали в сутки стоверстные перегоды. Опасные места норовели проезжать днем.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 досадывал на себя Чапалов за то, что, несмотря на уговоры, не остался тогда ночевать на прииске. Гораздило же дурака. Каких коней ты загубил? А ночую я там, ничего бы не случилось, — без конца сетовал он, склоняясь из комнаты в комнату большого притихшего дома. Он считал себя не в пример другим купцам осторожным и рассудительным, и то, что он попался в лапы грабителей вперед остальных, которые теперь, глядя, посмеиваются над ним, особенно угнетало его. Но скоро к нему вернулось прежнее расположение духа. Он узнал, что на том же Яковлевском хребте убитый ограбленный Михайловский купец Тепляков. — Ага, значит, и Лавру Семеновичу требуху выпустили, — обрадовался он. — Не один, выходит, я, в просаг попался. Тепляков он знал хорошо. Это был пухленький, с большим брюшком старичок из цельных поселенцев. Хитрее Тербагана был Лаврта Семенович, а попался-таки. Ухлопали, — сообщил он весело невесткам и приказал топить баню, хотя была только середина недели.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 И чего это сидите в темноте. Чего же с позаранку свет сжечь, еще не ночь. Ну, здорово, сват, — перекрестился Епифан на иконы. Здорово, здорово, давненько не заходил. Некогда все было, дела, — ответил Епифан, — а сам подумал, не шибко к тебе находишь. Раз примешь, а в другую морду на сторону воротить начнешь. Проходи, гостем будешь. Да не до гостей парят. С чего бы? Епифан присел на лавку и, крутя в руках папаху, сообщил. Ездил я, но ну, не сват в горную. Дрова в тюремной конторе возил. — Почем приняли? По три с полтинной цена у них известная. Епифан повздыхал, придвинулся поближе к Чапалову. — Новости-то сват какие? — Прям беда. Каторгу распускают. — Каторгу? Ну, — Да ты смеешься, Епифан! Так и подкинула Сергея Ильича на лавке. Какой тут смех! Плакать надо, а не смеяться. Говорят, царя убрали, оттого и распускают политику. Сергей Ильич схватился за голову, пошатнулся.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 — Такая карусель пойдет, что мертвому позавидуешь. — Да уже нечего сказать. — А где у тебя семья-то? — спросил Эпифан. — Не знаю, ничего не знаю, — удивив и обидев Епифана, грубо отрезал Чапалов и, словно помешанный, заметался по кухне. Экий заполошный с опаской покосился на него Эпифан. Под ноги купцу попала спрыгнувшая из печки кошка. Он пнул ее и выбежал, пошатываясь в столовую. Рванул стеклянные створки буфета, ощупью добрался до графины с наливкой. Выпив полный до краев стакан, наливки вернулся в кухню. До Эпифана пахнуло от него винным духом. А мне не поднес, пожалел, разобиделся Эпифан куще прежнего и поднялся уходить. — Вот и ходи к тебе в гости, — вздыхал он, нахлобучив на самый лоб папаху. — Ну, я пойду, паря, — сказал он, — скот у меня неубранный. Чапалов промолчал. Скоро вернулись из бани невестки с ребятишками, пришли из дворов убиравшие на ночь скотину Алешка и работник метроха Елгин. Чапалов угрюмо сидел на лавке. Дашутка зажгла лампу и всплеснула руками. — Батюшка, на тебе лица нет, не захворал ли? Он злобно буркнул. — С вами захвораешь, в момент на тот свет отправите. Сконфуженная Дашутка бросилась в куть, зашепталась с мелодорой. — Чего там за балабонили? Собирайте ужин, — скомандовал Чапалов.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 Поставив на столик угольник свечу в серебряном подсвечнике, он разулся, тяжело вздыхая, и опустился на пестрый половичок перед иконой. Грузно кланяясь земными поклонами, шептал все немногочисленные знаемые с пятого на десятые молитвы. Редко с таким усердием молился он за всю свою жизнь. Раньше, когда бывало пробовало Степанида Кириллова упрекать его в равнодушии к Богу, он огрызался решительной злой.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 А того понять не можешь, что молиться, что деньги на Божий дом давать — всё вера. Мне свою веру выгоднее деньгами показывать. Мне по целым дня пропадать в церкви некогда. Так бывало, — говорил Кириллов, нехитро щурец купец. Но сегодня почувствовал он, что пришло время, когда нужно совсем жаром души обратиться к Богу. Если бы он знал, что атаман поможет ему лучше Бога, он и не подумал бы обращаться к тому, в чье существование не особенно сильно верил. Но дела повернулись так, что земное начальство помочь ему не могло.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 подошла к сундуку, сняла с него из цветных лоскутьев сшитый коврик и склонилась над замком. Замок, раскрываясь, прозвенел певучий игулка. Чапалов всегда любил замки с таким звоном. Ему казалось, что звон сундуков свидетельствует о прочности нажитого, о благополучии. Сундуки, слегка посыпанные нафталиевным, выцветали старинные платья, полушалки и шали, приданной Кирилловны, которого не износила она за целую жизнь.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 Через минуту, одетый в шубу, с револьвером в одной руке и со шкатулкой в другой, тихо прикрыв дверь, вышел он на крыльцо. Долго вглядывался в черную углу ночи. По ограде, кремя проволокой, метался волкодав, из зимовья донесся жалобный крик «Игненка». Чапалов окликнул волкодава. Верный пес, приближаясь к хозяину, глухо и преданно прорычал. Рычание волкодава, такое привычное, успокоило Чапалова. Он погладил пса по мягкой, скрящейся тихо потрескивающей шерсти и ласково сказал. Ну-ну, сторожи, и пошел в зимовье, где жили ягнятые куры. Украшенная бахромой куржака низенькая дверь зимовья, раскрываясь, мяукнула жалобно, как котенок. Из темноты и теплой глубины дохнула на Чапалова острым запахом куриного помета. Взбродившиеся у порога ягнята метнулись прочь, захлопали крыльями, забоспокоились куры в шестке. — Не подавить бы вас тут, — проговорил он.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 Может, хоть сейчас мы поживем по-людски, если окраме от царя дадут еще по шапке и атаманам, и купцам? — Значит, радуешься, семён спросил его Каргин, багровой от злости. — Нет, паря, пока еще не радуюсь. Погляжу, что дальше будет. А царя пусть жалеют другие. Мне его не жалко. И не шибко его пожалеют все, кто по его милости четыре года в окопах в шее корбит. Или, как Василий Улыбин, в тюрьме сидит. Каргин не нашел все, что ему возразить, но богатые казаки набросились с руганью на Семена